Глава 28. Экзопланеты. В ближайшие десятилетия нас точно будут ждать открытия других планет вне нашей Солнечной системы. Их планируют активно изучать, особое внимание уделяя тем, на которых есть комфортные условия для жизни. Экзопланеты — это планеты других звездных систем. Исследование экзопланет за последние годы сильно продвинулось вперед. Для их поиска активно привлекают даже нейросети, которые помогают анализировать гигабайты информации, полученной с телескопов. Сейчас известно около 5000 экзопланет и существует еще около 2500 спорных кандидатов. В основном речь идет о крупных планетах, газовых гигантах типа Юпитера и Сатурна. Скорее всего, не потому, что их очень много в нашей галактике, просто их не так трудно обнаружить, как небольшие планеты. Среди этих планет есть те, которые пригодны для жизни. Всего в относительной близости от Солнечной системы ученым известно как минимум 12 экзопланет, которые потенциально могут представлять интерес для человека. Эти планеты находятся в зоне жизни. На них гипотетически может быть вода в жидком виде. Давайте пройдемся по пяти наиболее вероятным кандидатам, которые в теории могут быть колонизированы. Проксима Центавра b. В 2016 году была открыта планета Проксима b, которую неофициально называли «близняшкой нашей Земли». Прохладная планета со средней температурой минус 39 градусов Цельсия. С другой стороны, просто обычная суровая российская зима. Зато минусовая температура полностью компенсируется другими плюсами. Планета находится очень близко всего в 4,2 светового года от нас. Она на 10% больше Земли, вполне терпимая гравитация. Родная звезда у планеты Красный Карлик. И несмотря на то, что Проксима Центавра Би в 20 раз ближе к своей звезде, чем наша Земля, к Солнцу, здесь так холодно. Планета получает от своей звезды около 65% света, который Земля получает от Солнца. Теоретически здесь вполне могла бы быть жизнь. Но если такое и было, то в 2017 году все живое было уничтожено. Родная звезда планеты Проксима-Би устроила катастрофу. На ней произошла мощная вспышка. По яркости эта вспышка превосходила в одну тысячу раз обычный свет звезды Проксима-Центавра. На планете уровень радиации был в четыре раз больше максимума, при котором живые организмы могут выстоять перед лучами. Сила вспышки была такой, что вся вода на Проксиме-Би в секунду превратилась в пар. Выжить при такой вспышке можно, только если спрятаться глубоко под землей. У некоторых видов бактерий был небольшой шанс на спасение. Изучить планету стоит, но с помощью роботов. И вряд ли есть смысл создавать здесь колонию, потому что катастрофическая вспышка в любой момент может повториться. Проксима Центавра-Би не единственный кандидат в этой звездной системе, и исследователи хотят детально изучить нашего ближайшего соседа. Ученые из Сиднейского университета и лаборатории реактивного движения НАСА запустили проект Толеман. С помощью специального телескопа они будут собирать данные и изучать нашего ближайшего соседа Альфу Центавра. «Наш ближайший сосед Альфа Центавра – тройная звезда с двумя звездами, очень похожими на наше Солнце. С помощью новейших приборов мы будем изучать ближайшие планеты, проводить анализ атмосферы, химического состава поверхности и, возможно, даже признаков биосферы», заявил руководитель проекта профессор Питер Тутхилл из Сиднейского института астрономии. Он уверен, что в системе могут быть несколько планет, которые похожи на Землю, но пока не обнаружены. РОС-128Б Этот кандидат уже гораздо более привлекателен. РОС-128Б – экзопланета в системе звезды РОС-128, которая расположена в созвездии Девы. Расстояние от нас до этой звезды примерно 11 световых лет. Родительская звезда, как и его предыдущие экзопланеты, красный карлик. Это весьма распространенный тип звезд в нашей галактике. Звезда чуть старше Солнца, а вот по массе в пять раз уступает нашему светилу. Планета потенциально подходит для жизни. Один минус – ее масса почти в полтора раза больше земной. Терпимо, но для земной жизни лучше, если сила притяжения чуть ниже или такая же как на нашей планете. Находится РОС-128b чуточку ближе к родной звезде, чем предыдущая экзопланета. Полный оборот планета совершает всего за 10 дней, соответственно, столько же здесь длится год. Температура на этой экзопланете, по предварительным оценкам, может колебаться от 0 до 21 градуса Цельсия. Открыли экзопланету в 2017 году. Сделала это группа ученых, проанализировав данные из обсерватории Ла Силла в Чили. Статья, опубликованная в научном журнале Astronomy and Astrophysics. Авторы пишут, РОС-128b, пожалуй, самая умеренная планета, известная на данный момент, так как ее масса и температура на поверхности должны быть довольно близкими к земным. Глиза 581 Си. И снова планета, которая вращается вокруг красного карлика. Ее родная звезда расположена на расстоянии 20 световых лет от Солнца в созвездии весов. Светимость родной звезды достигает чуть более 1% от светимости Солнца. Звезда старая, ей уже около 10 миллиардов лет. В отличие от Проксима Центавра, эта звезда довольно массивная и не склонная к внезапным вспышкам, так опасным для всего живого. Планета находится в 14 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Год здесь длится 13 дней. Планета довольно массивная, сила тяжести здесь примерно в 1,6 раза больше земной. С одной стороны, планета находится в зоне жизни, и выглядит потенциально пригодной для человека. С другой, изучить ее с помощью спектрального анализа трудно, и ученым приходится моделировать ситуацию на этой планете, исходя из ее физических параметров. Средняя температура на планете зависит от того, какая на ней атмосфера. А это ученым пока узнать не удалось. Если атмосфера близкая к земной, то климат здесь очень комфортный. Средняя температура составляет 17 градусов Цельсия. Однако, если атмосфера здесь плотная, как на Венере, то температура может превышать 100 градусов Цельсия. Главный риск – планета расположена слишком близко к своей звезде, а значит, из-за действия приливных сил она может быть повернута к своей звезде одной стороной. И это делает климат крайне неудобным для жизни, примерно как на Луне. На одной стороне слишком жарко, на другой – слишком холодно. Падение в светимости звезды, когда ее планета проходит между нами и своей звездой, перекрывая ее. Так мы понимаем, что там далеко есть планета, какая она примерно по размеру и другие ее физические параметры. Большинство изображений экзопланет, которые вы когда-либо видели, вымышлены. Их рисуют художники на основе данных, предоставленных астрофизиками. Глиза 667 Сиси На данный момент ученые полагают, эту экзопланету наиболее комфортной для жизни из ближайших к Солнцу звезд. В созвездии Скорпиона есть система тройных звезд. К одной из них и принадлежит эта планета. Находится она на расстоянии 23 световых лет от Солнца. Система тройных звезд Глиза 667 включает в себя двух оранжевых и одного красного карлика. И интересующая нас экзопланета вращается вокруг красного карлика. Средняя температура здесь по оценкам ученых составляет 27 градусов Цельсия. Рай, да и только. Планета всем хороша, кроме одного. Всегда есть это что-то одно. Ее масса как минимум в 3,8 раза превосходит земную. На этой планете вполне может существовать жизнь, считают ученые, скорее всего, в примитивном виде. Но если там есть разумная жизнь, возможно, она ищет способы, как оттуда выбраться. Ведь улететь с массивной планеты с высокой гравитацией очень трудно. Требуются очень мощные двигатели и много топлива. HD... 85 HD 85512b HD 85512b вращается вокруг оранжевого карлика. Так называют звезды, которые находятся между желтыми карликами, как наше Солнце, и прохладными красными карликами. Сила тяжести тут в 1,4 раза выше, чем на нашей планете. А вот вероятность существования воды в жидком виде максимальна. Однако, если тут есть атмосфера земного типа, то температура на этой экзопланете достигает 78 градусов Цельсия. Жарковато, но терпимо. Это вам не Венера. Это хорошие, но не лучшие для жизни планеты из тех, которые мы знаем. Но большинство из них находится гораздо дальше от Солнца, и их потенциальная колонизация может затянуться на тысячелетия. Планета Океан Про далекие планеты можно рассуждать долго, и гораздо сложнее описать и обнаружить, поэтому хочу остановиться только на одном типе планет, которых, похоже, не так уж и мало в нашей галактике. Ученые обычно ищут жизнь на планетах земного типа. Вполне логичный подход. Раз на Земле жизнь возникла, значит, планеты типа нашей точно могут быть потенциальными носителями других живых существ. Однако не Землей единой может быть богата жизнью во Вселенной. Группа астрономов из Кембриджа провела моделирование и выяснила, что есть еще миры, которые имеют максимальную вероятность для появления жизни. О своем открытии ученые рассказали в статье, опубликованной в 918 томе, астрофизического журнала. Они выделили отдельный класс экзопланет-планеты Хисан. Это крупные планеты океана, которые как минимум в половиной раза больше Земли. Они покрыты водой, их атмосфера богата водородом. А главное, таких планет намного больше, чем экзопланет земного типа. К сожалению, или к счастью для нас, На большинстве планет жизнь невозможна ни в каком виде. Неорганическая материя слабо подходит для появления жизни. Ей не хватает разнообразия соединений, чтобы образовывать ДНК. А органическая жизнь возможна лишь в крайне узком диапазоне температур. Важно, чтобы и химический состав коры, и атмосферы, а также гравитация, тоже были в определенных значениях. Поэтому планеты с токсичной атмосферой типа Венеры или вулканического типа, не говоря уже о газовых гигантах, к появлению жизни совершенно не приспособлены. Однако надеяться на развитые разумные жизни на экзопланетах все же не стоит. Высокая гравитация накладывает свои ограничения. В частности, такой жизни будет трудно перейти в космическую эру, Так как гораздо сложнее сконструировать корабль, который достигнет первой космической скорости. А вот жизнь, состоящая из микроорганизмов, здесь вполне возможна. Причем практически при любой температуре, как в страшной жаре, так и в суровом холоде. Потому что здесь просто рай для экстремофилов, бактерий, которые живут и на Земле в самых суровых ее уголках. Одной из потенциально обжитых планет ученые считают Кей-2-18b. Находится она на расстоянии 124 световых лет от Солнечной системы. Кей-2-18b вращается вокруг красного карлика. Она покрыта жидкой водой бесконечным океаном. И ее атмосфера пропитана водяным паром как минимум на 20%. Один минус у этой планеты – низкая плотность. Планеты такого класса называют мини-Нептунами. Это промежуточное звено между газовыми гигантами типа Нептуна и планетами земного типа.